г л а Вдоволь а в нагулявшись за границей, прослыв за яростного поклонника в а л ь т е р а князь начал действительно читать его и сделал визит к нему в Ферней незадолго до его смерти. Путешествия эти приучили только князя носить длиннейшие кружевные манжеты, особенные бриллиантовые пряжки на башмаках и нюхать табак ради моды. но равно заставили полюбить живопись и музыку. Незаметно пережив в странствованиях все царствование великой монархини, князь получил вдруг на берегу Женевского озера известие о ее кончине и, несказанно пораженный, как всякий русский дворянин того времени, тотчас не отдавая себе отчета, полетел почему-то как можно скорее в Петербург и прямо попал в беду. «Как к у р в а щ и «Да еще и в чужие», — говорил князь, забывая, вероятно, что для Кура всякие щи чужие. Но этим князь хотел сказать, что он потерпел и в чужом Перу похмелье. Случилось это так. По приезде в Петербург князь остановился, как всегда, в доме друга своего и тотчас наслушался от него вдоволь разных диковин про новые порядки, но не поверил и половине, ибо был этот друг известен тем, что много привирал. Отдохнув от длинного и утомительного пятинедельного пути, князь выехал на другой день в карете повидаться кой с кем из знакомых. Но в гости князь не попал, а попал на гауптвахту, а с нее через два дня был прямо выслан вон из города с указом жить без права выезда в своей вотчине. «Вот так блин!» Но времена, ахнул князь, выезжая и оглядываясь на Питер, и почти не веря своим глазам, то е с в о е м у неожиданному путешествию в глубинку. Почему все так произошло, князь не знал, да и спросить было некого. Сам он был на гауптвахте под строгим арестом, а к нему ни души не явилось из друзей и знакомых. Точно провалились все сквозь землю. Выезжая из города, князь думал, что приедет кто-либо проводить и попрощаться. Но как был при нем Андриан, верно его холоп, объездивший с ним всю Европу, так и остался один Андриан. В деревне князь узнал, наконец, загадку всего с ним происшедшего. Один из друзей написал и объяснил ему казус. Оказалось, что князь, едучи по столице, Повстречал государя и снял шляпу, да и проехал как правый, не зная того, что следовало скорее выскочить из кареты и произвести все, что указывал установленный этикет. Государь спросил, что за нахал проехал. Доложили, князь Агарин. А, знаменитый герцог де Ришелье, шатун этот, что к в а л ь т е р у ездил на поклон и от государа не письмо возил. «Тот самый, ваше величество». «И похоже», — сказал государь, — «очень похоже». И, обратясь с улыбкой к оберполицмейстеру, бывшему в свите, государь прибавил. «Ты его немножко поучи вежливости». Вот тогда оберполицмейстер уже по собственному ли соображению дела или по особому другому указу князя и поучил. В глуши вотчины своей, Князь чуть не умер от тоски и стал от скуки по целым часам вышивать шелками по глазету. Главная слабость названного дюка де Ришелье, поухаживать за представительницами прекрасного пола, красавицы, и кроме того страсть побеседовать, порассказать, поспорить, поугостить, все это было поч... все это было почти невозможно. Ни красивых женщин, Ни умных собеседников во всем околотке не было. Первая местная красавица в соседстве, прельщавшая всех, напоминала князю одну из статуй Парижского музея, олицетворяющую собой плодородие. «Это не красавица», — подумал князь, — «чересчур много тела». Самый умный собеседник из соседей помещиков был знаменитый стихотворец «Времен забвенных» и переводчик одной цицероновой речи, самой маленькой, и тоже в ы с л а н н ы й за стихи, не в попад поднесенные, на жительство в деревню.